Вообще посуда и не только из-за но и вся столовая посуда критомикенской эпохи заслуживает отдельного разговора. Она отличается совершенно невероятным разнообразием, а буйная фантазия мастеров превосходит все мыслимые границы. Здесь не только чашки, кубки, миски, тарелки, кувшины, горшки, соусники, но и странные емкости самых экзотических форм и неведомого назначения, которым нет названия в современном языке. Что-то вроде кувшинов с несколькими туловами или с несколькими ножками, ручками, носиками, или со всеми ими сразу. Сдвоенные сообщающиеся сосуды. Сосуды в форме бычьих голов. Сосуды с человеческими лицами. Фигурки животных, реальных и мифических, с подносами в лапах или с емкостями внутри. Это была заря гончарного искусства, когда технология уже достигла высочайшего уровня, но время еще не успело отобрать самое лаконичное, самое экономичное в изготовлении и удобное в использовании формы. Позднее эти изделия потеряют лишние детали, приобретут плавность линий и превратятся в элегантные и по-своему разнообразные, но в чем-то все-таки стандартные, столовые амфоры, кувшины, чаши. Буйство орнаментов, где в самых немыслимых вариантах использован мотив волны, превратится в строгий меандр. А пока что каждый мастер делал то, что подсказывала ему его собственная фантазия, не стесняя себя никакими рамками. При этом посуда иногда получалась грубоватой, но всегда оригинальной. И едва ли не любая кухонная миска может претендовать на место в музее, отнюдь не только потому, что ей идет четвертая тысяча лет. Одному из авторов этой книги довелось видеть в Афинском археологическом музее глиняные чашки и миски крито Микенской эпохи, толщина которых немногим превосходила лист Ватмана. Экскурсовод сказала, что секрет их изготовления утерян. Впрочем, едва ли сегодня стали бы делать посуду, которую страшно даже взять в руки. А ведь когда-то это были обычные чашки, даже не слишком изысканно расписанные. И выпускались они, надо думать, для повседневных нужд. Ведь столы царей и жрецов украшала посуда из золота, серебра и камня. Но простые жители страны, которой еще только предстояло стать Элладой, кстати, сами жители тоже еще не были в полном смысле греками, они станут ими только смешавшись с очередными волнами пришельцев, уже тогда любили видеть у себя на столе не только вкусную еду, но и красивую оригинальную посуду. Катастрофа, уничтожившая жизнь на острове Тира, изрядно тряхнула и расположенный поблизости, но гораздо более крупный и могущественный Крит. Его многочисленные дворцы были разрушены землетрясением и сопровождавшими его пожарами. Пострадал и гигантский Кносский дворец, в строительстве которого, по преданию, принимал участие знаменитый зодчий Дедал, и в подвалах которого обитал не менее знаменитый Минотавр. Впрочем, не вполне понятно, как они оба умудрились это сделать, потому что и Дедал, и Минотавр были старшими современниками Тесея, жившего за поколение до Троянской войны. А Кносский дворец окончательно превратился в развалины, по крайней мере, за сто с лишним лет до начала этой войны. Но катастрофу, связанную с извержением вулкана Тиры, Кнос пережил. Он уже не раз разрушался землетрясениями, и его жителям это было не впервой. Критяне отремонтировали дворец, однако пользовались они им не слишком долго. Во второй половине 15 века до нашей эры остров был захвачен армией ахейцев с материка. Впрочем, существует и версия о том, что захват этот оказался сравнительно мирным, и дело ограничилось дворцовым переворотом, в котором принимал участие ахеец, военачальник Критского флота, или же брачным союзом, после которого новоявленные ахейские родственники прибрали остров к рукам. Но так или иначе, ахейцы поселились на Крите и стали активно вмешиваться в его дела, в том числе и в хозяйственные. На Крите к тому времени уже по крайней мере полтысячелетия существовала своя письменность, причем использовались три системы так называемая критская иероглифика, линейное письмо А и письменность фестского диска. Но поскольку язык древних критян современным ученым неизвестен, то и расшифровка всех этих видов письменности представляет сложную задачу, которую до настоящего времени никто так и не смог полностью разрешить. С приходом ахейцев ситуация упростилась, по крайней мере с точки зрения современных историков. Пришельцы, говорившие на языке, который был уже очень близок к древнегреческому, приспособили старую критскую письменность под свои нужды. Так возникло линейное письмо «Б», которое ученые XX века, хотя и с большими трудностями, но смогли расшифровать. Но самое главное, дотошные ахейцы оставили огромное количество глиняных табличек, на которых подробно описали хозяйственную жизнь подведомственного им острова вообще и Кносского дворца в частности. За предшествующие несколько столетий жители Кноса создали всего лишь несколько десятков табличек, по крайней мере до нас больше не дошло. Ахейцы хозяйничали в Кносе не больше 70 лет. Но в оставшемся от них архиве нашлось больше 3000 глиняных документов. В начале XIV века до нашей эры Кносский дворец снова постигла катастрофа. Примерно в 1380 году он был разрушен пожаром. Причины пожара неясны. Существует версия, что дворец подожгли критяне, взбунтовавшиеся против своих поработителей-бюрократов. Так или иначе, после этого дворец не был восстановлен полностью На его территории поселились какие-то достаточно случайные люди, которые устроили в южных пропилеях, то есть парадном проезде, склад, а в приемном зале царицы – гончарную мастерскую Но пожар, уничтожив дворец, сослужил, тем не менее, хорошую службу науки Дело в том, что песцы Крита, в отличие от своих ближневосточных коллег, не имели обыкновения обжигать свои таблички, и не случись пожара, ни одна из них не сохранилась бы до сегодняшнего дня. Но огонь превратил хрупкую глину в керамику, а заодно законсервировал архивы в развалинах теперь уже почти никому не нужного дворца, до прихода археологов. Тем временем на материковой Греции, в златообильных Микенах и чуть менее богатом, но тоже далеко не последнем Пилосе, да и в некоторых других городах, активно перенимали критский опыт и учились грамоте. Здесь, используя все то же линейное письмо «Б», стали пачками создавать хозяйственные описи на глиняных табличках. И хотя Кнос уже лежал в руинах, но дело его бюрократов не пропало. Впрочем, Микены и Пилос ненадолго пережили Кнос. Они пали под ударами дарийцев примерно на рубеже 13 и XII веков до нашей эры. Страшный пожар уничтожил Пилосский дворец, резиденцию воспетого гомером царя Нестора, участника Троянской войны. Случилось это, возможно, еще при жизни самого Нестора, если, конечно, верить гомеру, что таковой существовал на самом деле. Во всяком случае, дворец сгорел достаточно скоро после окончания войны, сохранив рекордное для материковой Греции количество табличек – более тысячи штук. После чего почти на всей территории Греции на 3-4 столетия наступили так называемые «темные века», и старая письменность была забыта. Равно, как и былое великолепие и пышные пиры царей критомикенской эпохи. Но глиняные таблички с дотошным учетом былой роскоши, прежде всего еды и питья, лежали в разваленных дворцов в ожидании археологов. А в погребенных подрухнувшими стенами подвалах этих же дворцов стояли сотни пифосов и амфор с остатками зерна и масла, вина и пряностей, рыбы и фруктов.